Глава двадцать третья. Призываю Барс и всаживаю пулю в грудь Нуриева. Гендиректор отшвыривает на спинку кресло. По груди расплывается красное пятно. Второй выстрел разбрасывает мозги Алана по дорогой кожаной обивке. Медлить нельзя. Перемещаюсь в прошлое на четырнадцать минут. Я считал и начинаю стрелять. Глава двадцать третья. прямо через кресла, прожигая светом аккуратные дыры, разделываюсь с первым и вторым из эфиртам, затем с двумя стихийниками, которые банально не успевают ответить. Замороженный хронопоток не способствует выживанию. Одна пуля пробивает бортовую обшивку, из салона со свистом вырывается в воздух. Вот только не хватало мне разгерметизации в стратосфере. Последняя пуля достается Нурееву. Господи, как же мне надоело убивать одних и тех же персонажей. Бесконечный круговорот трупов в природе. Быстро поднимаюсь с кресла, иду в хвостовую часть суперджета и шагаю в зазеркалье портала. Вот кто их открывает, а? Не иначе наши оппоненты тоже работают с менталистом в связке». А портальщик удерживают на расстоянии, чтобы не потерять. Вновь оказываюсь на вилле Нуриева, перемещаюсь на несколько минут в будущее, чтобы проверить ход событий. Зейферт и с приспешниками отсутствуют. Неужели я сумел зачистить эту ветку? Откат портальный пузырь явно сбил все настройки моего организма. Я оказываюсь не в 2023 году, как следовало ожидать, а в галерее, где мы с Кимберли расстались совсем недавно. Ты чего мерцаешь? охренела моя напарница. Убивал Нуриева, просто ответил я в его самолёте. Что? Ну, это одна из версий Нуриева. Вторая может сидеть в кабинете, но это не точно. Брукс пристально посмотрела на меня. Проверим, перезаряжаю Барс. Кивнув, Брукс направилась в дальний конец галереи. Нас начало накрывать изменениями. Реальность адаптировалась к внесённым редакциям. Ветер перемен страшная вещь. Я прямо физически ощутил, как вероятности распадаются и срастаются, формируя новую картину мира. Одного из охранников разорвало в клочья прямо на моих глазах, другой покойник кожил, пришлось восстанавливать недоразумение с помощью оружия. Дверь кабинета я вынес световым шаром, Брукс сразу начала стрелять, я даже среагировать не успел. Пули отбросили сидящего за столом человека к окну, стекло забрызгало кровью и серым веществом. Успокойся, мягко сказал я. Он мёртв. На лице Кимберли застыло демоническое выражение, как же сильно она ненавидела этого человека. Не хочется быть записанным в число врагов моей инструкторше. Брукс отзывает пушку. Я проверяю кабинет. Чисто. Ты же его убил, раздаётся голос Кимберли за моей спиной. Да, как и ты только что Что за хрень? Давай в пузыре поговорим. Я не доверяю этому месту. Ладно, Ким вздохнула и успокоилась. Но ты расскажешь всё, понял? Само собой. Если я прав, у нас большие проблемы. Вызываю Женю, и та связывается с Кравтом. через портал переходим в Мексику и терпеливо ждём, пока кварги не перебросят в нашу локацию зону переменных вероятностей. На расширенный совет заявились не только Хорнс Шепардом, но и парочка теневиков, с которыми я не был знаком. Почти вся наша команда была в сборе, кроме тех ребят, что дожидались моего возвращения в прошлом, хотя После недавних событий я утратил чёткое понимание того, где будущее, а где прошлое. Даже откат вернул меня не в 2023 год, и я сильно подозреваю, что настройки сбиты темпоральным пузырём. Лиза тоже присутствовала на совете, но в общем разговоре не участвовала. Мы не можем теперь говорить об эскопизме как о чём-то неизменном, резюмировал я, завершив свой рассказ. Хронопетли породили множественные изменения. Богдан Зееферт размножил себя, как и Алан Нуриев. Дата-центр уничтожен, сообщил Макс 1. Но я уже запутался в ваших реальностях. Мы тут что, кучу вселенных породили? Не совсем. Шепард покачал головой. Этот жест Кварк перенял у людей. «Я объясню, если позволите». Все разговоры стихли. Мы ждали продолжения. Чтобы создать новую вселенную, начал теневик. Потребуется нечто большее, чем просто спасение самого себя, пусть и множественное. Рано или поздно ветка интегрируется в общий поток. возмущения в структуре континуума будут приведены к общему знаменателю. Подожди, возмутился Крафт. Хочешь сказать, в одной вселенной будет существовать две версии одного и того же человека или больше, бесконечное количество версий? кивнул Шепард. Вы живут в одном пространстве, заметила Чехова, и не парятся. Мы с прототипом переглянулись. Последствия нас ещё накроют, в этом нет ни малейших сомнений. Нам надо перебить Алана во всех доступных ветках, зло прищурилась Кимберли. Иначе не победим. Забываешь про дата-центр, напомнил Такада. Мор погибнет, уверенно заявил Шепард. Дата-центр не обладает свободой воли и не может совершать поступки, меняющие ход истории. Погодите, вмешался Крафт. Что мы здесь обсуждаем? По факту, ни одна из поставленных целей не достигнута. Наших врагов стало больше. Кроме того, есть другие члены совета директоров, инвесторы и исследовательские лаборатории. Как нам всё это уничтожить? Только Мор имеет значение, отрезала Брукс. И Нуриев, который сумел договориться с Вечерней звездой, Они создали антимонархический альянс. Не соглашусь, возразил Такада. Прибавьте сюда команду учёных, операторов ментальной переброски, инструкторов по внедрению, тестировщиков и наладчиков нейросетей. Это огромная система, пошатнуть которую за один день никто не сможет. Мы уничтожили Мора, сказал я, Инуриева в двух версиях. Какие прогнозы? «Предварительное заключение можем дать», — присоединился к разговору Хорн. «Сейчас, вероятно, сное море штормит, но определенная картина будущего проступила. Не томите», — попросила Женя. «Мор перестал существовать», — нехотя признал Хорн. «Богдан Зейферт тоже». «Что с Нуриевым?» — вскинулась Брукс. «Его нет», — сообщил Хорн. «На этой земле». Что это значит, насторожился Такада? Была замечена подозрительная активность в одной из лабораторий концерна, сообщил Шепард. Есть основания полагать, что один из дублинов уриева спался. Каким образом? Я начал подозревать неладное. Переброска последовал спокойный ответ. Одна из версий Нуриева переместилась в облачное хранилище. «Твою мать!» — выругалась Брукс. «А оттуда?» — уточнил я. «Ваш мир!» — подтвердил мои опасения Шепард. «К сожалению, вычислить объект вселения мы не смогли». «И что нам теперь делать?» — не выдержала Женя. «Миссия провалена». «Не провалена», — задумчиво произнес я. «Эскапизм вышел из игры, причем надолго». Они лишились вычислительного центра и не смогут просчитывать последствия вмешательств. Потребуются годы, чтобы создать новый ИИ, запустить моделирование и возобновить программу Емесаров. Мы, правда, не заметим разницы. Эскопизм может и 1000 лет восставать из пепла при любом раскладе, Емесары уже начали свою деятельность. Вряд ли они откажутся от своего замысла, сказал Крафт. Не откажутся, согласился я. И времени на подготовку у нас не будет, потому что время понятие относительное. Когда они начнут перетаскивать эмисаров в ИИ, для нас пройдут секунды. Или они начнут формировать ветки задолго до нашего рождения, хмыкнул Брокс. Мы подготовимся, обвожа взглядом своих спутников. У нас нет иного выбора. Начнём обучать хрономагов в академии, создадим ударные группировки для войны со скопизмом. Правильное решение, похвалил Шапарт. Мы со своей стороны готовы вступить в союз с людьми и предоставить темпоральные пузыри для переходов из одной реальности в другую. Раньше вы не вмешивались, заметила Кимберли. Нас обнаружили, ответил Хорн. Но Рив знает о том, что Теневики участвуют в войне. Получается, Такада задумчиво посмотрел на чужаков. Нам больше не придётся пробивать порталы через буферные миры. Диверсионные группы смогут проходить через ваши хабы. Пузыри, не хабы, обиделся Шепард. Но в целом мысль правильная. Мы предоставим вашим бойцам зоны прямых переходов. Сильно оценил крафт. А теперь я поднялся с места. Нам пора возвращаться. Теневики выполнили обещание. Нам не пришлось долго и упорно искать обходные пути, откатываться в 2023 год. и зависать в постапокалиптической пустыне, сражаясь с кочевниками. Мы просто взяли и выдернули своих людей в это странное вне времени, именуемое «темпоральным пузырем». Финальный штрих – переброска на землю. Перед тем, как вышвырнуть всех нас на улицы Петрополиса, Хорн изъявил желание встретиться с императором и договориться о военном союзе. В качестве посланца доброй воли выбрали меня. Задача стояла не из лёгких. Романовы никому не доверяли и старались все вопросы решать через уполномоченных представителей. А тут, откуда ни возьмись, существо, умеющее с ноги открывать двери в любые миры и времена. Ох, непросто будет организовать эти переговоры. Так или иначе, предложение прозвучало. Хорн обещал заручиться поддержкой руководства еще нескольких пузырей, жители которых обеспокоены деятельностью эскапизма. На мой вопрос, сколько еще таких обиталищ плавает в лакунах мультивселенной, Кварк не ответил. «Питер встретил нас проливным дождем, с лякотью и холодным ветром». Мой двойник и Лиза были одеты совсем не по сезону, так что пришлось срочно искать, где погреться. Для начала мы всей толпой завалились в ближайшую кафешку, заказали чай, кофе и немного фастфуда. Расплачивался Кравт, единственный человек в нашей компании, додумавшийся взять с собой в рейд банковскую карту. «Ты что, лето не мог дождаться?» — бурчал мрак, поглядывая в окно с серой питерской стылостью. Прохожие, закутавшись в пальто и пуховики, спешили по своим делам. Да и город такой себе. «Лучше, чем кладбище», — отрезал я. «И куда вы пойдете?» — Брукс посмотрела на меня. «Без денег, да и...» — фразу она не закончила. «Все было ясно без слов». В родовое имение привести дочь из своего дубля я не мог. Корсаков старший морально не готов к таким потрясениям. Дед не удивился бы, он в курсе, откуда я родом. А вот отец, с ним предстоит тяжёлый разговор, да и не отец он мне вовсе, чего греха таить. Не пустят нас и в его академию. Лиза и мрак несуществующие граждане. Их нет ни в одной базе, ни паспортов, ни удостоверений личности, ни отметок о прохождении через внешний портал. Теперь, чтобы интегрировать их в общество, мне потребуется помощь Романовых. Личная протекция императора. Скорее всего, моя внезапно объявившаяся родня будет проходить по программе защиты свидетелей, как Леший и Кара. это хреново, потому что у властей всегда будет рычаг давления на мою скромную персону. Вот только выбирать не из чего. Скиньтесь нам на гостиницу, предложил я. В долгу не останусь. Крафт добродушно рассмеялся. Когда ты сказал волшебное слово скиньтесь, то понимал, что это может сделать сейчас лишь один человек. Думал ты не заметишь. «Учитесь, детишки!» Брукс вытащила из ноу-сферы телефон, пробежалась пальцами по экрану и спросила. «Апартаменты в ЖК сойдут?» «На той стороне улицы...» Я посмотрел в окно. «Скромная улица на четыре полосы. То ли Адаевского, то ли Ордынского. Я эти названия путаю все время. На той стороне действительно высился 30-этажный Человейник». два первых яруса, которые были отведены под офисную аренду. Во вполне соглашаюсь я. На пару суток бери. Я как раз сгоняю за своей картой. А платеж как, заинтересовался Такада. Вопрос отнюдь не праздный. На операцию мы не брали мобильники из своего мира, чтобы избежать отслеживания. Можно было сразу запихнуть все гаджеты в ноосферу. да турки нам запретили это делать в избежании любых случайностей так что приложений и доступа к банковским счетам ни у кого не было криптой, пожало плечами брокс я же знаю ключи от своих кошельков универсальные телефоны адаптированные кар и chainwordо и моноземле отлично работали в трёх мирах подозреваю что ким установила виртуальную симку причём китайскую эти могут без всякого роуминга подрубаться к любым операторам. Хрен его знает, как коммунисты этого добились. Смартфон издал мелодичный звук. Готово, сообщила Брокс. Через полчасика подъедет администратор, заселит. Мы ещё немного потрепались на разные темы, а потом начали расходиться. Рейд люто вымотал всех собравшихся. а ведь еще отчеты писать. Я, как командир группы, должен был связаться со счетом императора и обозначить свое присутствие в стране. Затем долгая и обстоятельная беседа с ментальным контролем. Звонить придется из квартиры, которую Брукс только что арендовала, со стационарного телефона, которого может и не быть. Ладно, разберемся. Я накинул на дочь свою куртку перед тем, как выбраться в промозглую столичную зиму, сам остался в свитере. Макс один долго отнекивался, но в итоге принял пальто от Крафта. Тот собирался поехать домой на такси, которое тоже вызвал Брукс. Всё это смахивало на посиделки друзей, убивших выходные на ночной клуб и загул по барам. Причувствия у меня были дурные.